2. Центр пилотируемых космических полётов. Хьюстон, у нас проблема с электроснабжением АЛМ. Пилот лунного модуля Аполлона Люк Хеммин говорил сдержанно, спокойно, докладывая о сути сбоя. Принято, Люк. Мы этим занимаемся. Голос руководителя полётов, доносившийся из ЦУПа в 30-м здании Центра пилотируемых космических полётов, отличался таким же спокойствием, и в нём, как у люка, звучала бесстрастная оперативность. На приборной доске перед люком горел ярко-красный индикатор сигнала общей тревоги у самого иллюминатора. При посадке на Луну такой ни за что не пропустишь. Он нажал на индикатор, сбросив сигнал на случай дальнейших сбоев. На индикаторной панели в зоне отказов и предупреждений продолжали светиться разными оттенками ещё несколько. Что ты наблюдаешь, лёг? Командир экспедиции Том Хофман наклонился посмотреть, и плечи их в тесной кабине соприкоснулись. Думаю, проблема в датчике напряжения, предположил Лёг. «Показывают нулевое напряжение или ниже предел чувствительности, но с усилителями вроде бы всё в порядке». Том глянул через его плечо на циферблаты и кивнул. Экипаж не отключил микрофон, так что в ЦУПе их услышал Капком, старший оператор связи. «В оригинале Капком от Capsule Communicator». «Принято, Люк! Мы согласны! Продолжайте подготовку к переходу на траекторию лунного полета!» Том и Люк снова стали возиться с оборудованием лунного модуля, пользуясь относительным спокойствием трех дней после запуска, в течение которых им предстояло преодолеть 240 тысяч миль в пространстве между Землей и Луной. Аллук вытащил карандаш из наплечного кармана и сделал быструю пометку в маленьком блокноте, который прикрепил к приборной доске. Он отслеживал ошибки по мере накопления, и регистрировать каждую было совершенно необходимо, иначе из головы вылетят, в особенности при отказе нескольких систем. Взрыв на аполлоне 13 лишь подчеркнул сложность хозяйства космического корабля и то, как быстро всё может пойти наперекосяк. Том сверился с набросанным от руки списком. Так, у меня тут клапан аварийного сброса залипает, размыкатель цепи не в той конфигурации. Биомедицинская телеметрия шалит, а тут ещё и датчик напряжения закопризничал. Думаю, нам всё же надо продолжать выполнение программы полёта целиком. Хилстон вы согласны? Принято, бульдог. Мы посмотрим, что можно сделать с напряжением, и, наверное, вам потом что-то посоветуем. Но да. Вы по-прежнему следуете по траектории выведения на лунную орбиту и высадки. Это люк. Капитан морской пехоты присвоил маленькому модулю название Бульдок в честь давнего талисмана корпуса Морпяхов. Томи и Люк закончили проверку по контрольному списку, отключили ЛМ и выбрались через туннель, закрыв за собой шлюз. Майкл Издэл, сидевший в пилотском кресле командного модуля, приветствовал их широкой улыбкой. Ему предстояло остаться на окололунной орбите, а Тому и Люку спуститься на поверхность. "Я уже перестал надеяться, что вы двое вернётесь", сказал он. Закуску приготовил. Подумал, вы наверняка проголодаетесь. Это ж столько времени тяжёлыми переключательми щёлкать. Том протиснулся мимо Майкла к своему месту слева, а Люку устроился справа. Как дела у Персиот? спросил Том. Работает как швейцарские часы, отвечал Майкл. Он, на правах лётчика-испытателя ВМФ США окрестил командный модуль. И на правах первого в мире темнокожего странавто решил отдать должное пилотам и фра американцам Второй мировой, лётчикам из Таскиги. Их 99-й истребительный эскадрильи P-51. Закуску у тебя не замасловатая, сказал Люк, закидывая в рот крекер с квадратиком сыра. "У нас это вместо армейских тостов с мясным соусом", ответил Майку. "Может, тангом запьёшь? Телерекламе верить не стоило. Astronautы перестали пить порошковый напиток Танк в космосе ещё со времён полётов по программе Gemini в середине 1960-х". Один из первопроходцев, как-то умученный космической болезнью, выблевал его и доложил, что танк ещё мёрз осне, когда лезет обратно. Том нажал кнопку передачи. Хьюстон, что у нас дальше? 15-минутный перерыв, пока мы симуляцию перезапускаем. Потом повтор тренировки перехода на окололунную орбиту. Звучит соблазнительно, ответил Том. повернул заводную головку на часах, и команда «Аполлона-18» начала вылезать из тренажёра командного модуля. Каз, наблюдавший за их действиями через множество панелей и поста инструкторов в соседнем помещении, позволил себе на единственный миг задуматься, каково им там, в тренажёре, готовиться к экспедиции «Аполлона-18». Они с Люком и Майклом летали на Патаксент-Ривер, Все в ту пору были лётчиками-испытателями. До несчастного случая он их почти ежедневно встречал и почти ежевечерне пил с ними пиво. Следя, как эксперты создают команде одну проблему за другой, критически важно, чтобы Том, Люк и Майкл ещё до старта проработали все возможные сбои и научились их устранять. Он с лёгким сожалению подумал, что подкинет сейчас им самую крупную пакость. После душа Майкл и Люк направились прямиком обратно в тренажёр, а Том задержался с инструкторами. Заметив Каза, он подошёл к нему и расплылся в улыбке. «Какими судьбами? Казимирос Зимекис. А ты стал ещё родливей, чем не помнилось». Каз пожал ему руку и улыбнулся в ответ. Тома он не знал так же хорошо, как и двух других. Но они учились на одном курсе в школе лётчиков-испытателей на базе ВВС Эдвардс, что в Калифорнийской пустыне Мохаве. "Рад встреч с том", проговорил он. "Вы трое хорошо поладили?" "Ага, мы доберёмся туда. Эти нашиму учителю уж позаботится нас натаскать", Каспри изнёс. "После тренировки мне нужно поговорить с вами", он сделал паузу. "Новая инфа из Вашингтона. Том нахмурился. Сюрпризы ему не нравились, особенно как командиру будущей экспедиции. Он посмотрел на часы и резко кивнул. «Хорошо, но мне пора возвращаться. Увидимся на разборе полёта». Покидая тренажёр и, выходя из пятого здания, Каз на мгновение остановился. Запутался, где находится. Посмотрел на парковку перед собой и девятиэтажное прямоугольное здание справа. Слечил это с увиденным сверху при пролёте сессны. Повернул направо через открытый четырёхугольный двор и направился к центру управления полётами. Снаружи ЦУП выглядел непримечательным трёхэтажным зданием из-за штукатуренного цемента с затемнёнными от техасского солнца окнами. Каз прошёл по дорожке ко входу. Архитектор там не сильно напрягался выразить запрос нации на величественную космическую программу. Угловатые бетонные формы, втиснутые между постмодернистскими кубами в стиле брутализма. Фирменное правительственное уродство. Каз полез в карман спортивной куртки и вытащил новый бейдж НАСА, который ему выдали этим утром. Сидевший перед тремя тяжёлыми серебристыми дверями охранник взял бейдж, ввёл код здания и вернул. "Добро пожаловать в ЦУП", любезно проговорил охранник, нажав кнопку. С громким щелчком открылась ближайшая дверь. "Точно банковское хранилище", подумал Кас. "Поглядим, что тут у них за сокровища". Увиденное им внутри произвело не большее впечатление, чем внешний вид здания. Бледно-серые коридоры, освещенные флуоресцентными лампами, практичный линолеум, блеклые распечатки фото Земли и Луны в дешевых черных рамках на стенах. Каз шел по стрелкам на маленьких указателях ЦУП. Лифтов было два, на одном висела табличка «Не работает», и Каз, оглядевшись, предпочел подняться по лестнице. Он предъявил Бейджи к очередному охраннику, сидевшему перед прочной на вид дверью. Тот кивнул и оттопырил большой палец в сторону двери. Ка столкнул её, потом налёг сильнее. Дверь оказалась ещё тяжелее, чем он предположил. Аккуратно притворил за собой, стараясь не шуметь. И вдруг очутился в самом средоточии пилотируемых космических полётов. «Люди тут...» работают. Он был в помещении с множеством бледно-зелёных пультов, установленные рядами, те поднимались всё выше, точно в амфитеатре. Все рабочие места были обращены к трём большим экранам слева от каза, сиявшим оранжево-жёлтой иероглификой чисел, акронимов и схем. Над каждым пультом каз видел лицо, озарённое сиянием дисплеев и затуманенное вуалью сигаретного дыма. Специалисты носили полугарнитуру, чтобы слышать и радиопереговоры, и голоса соседей. На стенах висели эмблемы предшествующих космических полётов вплоть до Gemini 4. Кас стоял и смотрел на работу команды ЦУПа, а те общались с экипажем будущего Аполлона 18, который снова приступил к тренировке в пятом здании. Кэзу попалось на глаза знакомое лицо. Лётчик-испытатель тоже заметил его и помахал рукой. Кас проложил себе путь между пультами, стараясь не беспокоить операторов. В итоге он очутился за пультом Кабкома, увидел чада Миллера, командира дублёров Аполлона-18, и пожал тому руку. "Приветствуем в Хьюстоне", негромко произнёс Чат. "Ты с командой говорил?" Кас кивнул. Они хорошо справляются. Двое с минуту понаблюдали за работой вокруг. На большой центральный экран перед ними выводилась мультяшная графика персьюта. Корабль собирался уже скрыться за луной, когда Чат спросил: "Кофе хочешь?" Каски внул, и двое тихо покинули зал. Чат Миллер, подобно остальным членам основного и дублирующего экипажа Аполлона-18, Был по профессии военный лётчик. Ясные синие глаза, песочно-каштановые волосы, квадратные плечи, выпиравшие из лазурной рубашки поло с короткими рукавами, которую он аккуратно заправлял под ремень, перехватывавший узкую талию. Телосложение у него было компактное. Серые слаксы, коричневый ремень, коричневые же лоферы. Пока он разливал кофе в две белые малированные кружки, чётко видно было, как работают сильные руки и плечевые мышцы. Крупноватые армейские часы он носил на левом запястье. Со сливками или с сахаром? Не то ни другое. Спасибо. Чат передал ему кружку и отвёл в небольшую комнату, где проходили разборы полётов. Они с Казом небрежно облокотились на длинный стол и расслабились. Они были знакомы шапочно ещё со школы лётчиков-испытателей, но Чат служил на базе Эдвардс, а Каз в Потак Сантривер. Так что вместе им летать не доводилось. У Чада в тесном сообществе пилотов была репутация превосходного лётчика, мастера руля и штурвала, не делавшего ни малейших поблажек ни себе, ни другим. Это качество, свойственное многим астронавтам, вызывало у Каза уважение. Чаду можно поручить ответственное дело. Воспользовавшись паузой в разговоре, Каз задал вопрос, который дублёром задавали все. «Думаешь, тебе лететь?» «Не-а, Том слишком здоровый бык, блин», — Чад рассмеялся. «И похоже, что восемнадцатый Аполлон станет последним. Мой последний шанс прогуляться по Луне накрылся, а я к этому стремился с детства». Касс кивнул. «Мне знакомо это ощущение. Моя карьера пилота любой, сколько-нибудь топовой птички, кончена. Флотские предпочитают двуглазых». «Это не лишено смысла. Надеюсь, НАСА тебя пустит на заднее сидение Т-38?» Касс согласился с ним, потом выглянул в приоткрытую дверь, не подслушивает ли кто в коридоре. Ты после симуляции на разбор полётов придёшь? Чат кивнул. Нам всем нужно будет кое-что обсудить, Кас помолчал. Русские не сидят сложа руки.